Часть 2, глава 10. На свободу больше ждать в неведении я не могла. На мне обязанность узнать, что произошло. Холмс уже давно не подавал признаков жизни, наверное, все же ушел. Но задачу того, как выбраться отсюда, это вовсе не решало. Даже наоборот, скорее усложняло. Шерлок мог бы хоть попробовать вышибить дверь. Я глянула на этот преграждающий мой путь к выходу объект. А чем, в конце концов, я хуже? Может, все же попытаться? Как это обычно делается? Разбегаются вроде, с набега врезаются и... Та-дам! Я потерла плечо, представляя, какими могут быть последствия. Отошла к самому очагу, встала на изготовку. На старт. Внимание. Ма! Стоп! А вдруг Холмс все же не ушёл? Я подбежала к окну и прижалась носом к стеклу, пытаясь достать взглядом крыльца. Лунный свет тихо лился на деревья, траву и... спящего у ступеней детектива. Я удивленно отметила, что он босой. И не холодно. Но рядом на сучке какого-то пенька был надет правый ботинок. Левый степенно стоял рядом. «А, это же бедный ботинок, переживший утренние приключения в ручье!» Бедняга. Бегал туда-сюда в мокрой обуви. Но, без сожалений, Как он мог вот так пойти и предать Мадлен королю? Впрочем, это ведь и правда его работа детектива — находить и обезвреживать преступные элементы. Только мне все еще казалось, что в Мадлен есть хоть какая-то капля благородной трагедии, что ее преступлением должно быть оправдание, что надо было дать шанс. Неужели Эдвард мог успеть так быстро собрать отряд и напасть? Почему тогда Холмс без лошади? Наверное, она в лесу где-то привязана. Я обнаружила, что нос мой все еще прижат к стеклу, а это было жутко неудобно. Я потерла его. Не хватало еще, чтоб приплюснулся. Но что еще могло случиться? И если бы их поймали, то и Мию могли замести вместе со всеми. Мию, такую правильную и благоразумную леди. «Мне гораздо легче было представить себя в переполненной камере, прижатой носом к решетке, чем Мию. Может, принц Эдвард и вспомнит ее, но где гарантия, что они встретятся лицом к лицу друг с другом? Нужно предотвратить эти возможные печальные исходы событий». Я вновь оглянулась по комнате, ища путей освобождения. Окна слишком мелкие. Можно было бы попробовать, но звук разбитого стекла разбудит детектива, И начнутся вопросы «Куда? Зачем?», а потом восклицание. «Ты что? Посажу под замок?» и тому подобное. И ничего хорошего не выйдет точно. Очаг. Я заглянула в него. Труба довольно широка, чтобы пролезть. Я кинула быстренько все свои вещи в рюкзак и встала обречённо перед этим закопчённым предметом интерьера. Надеюсь, не застряну по дороге. Труба оказалась достаточно узкой, чтобы упереться спиной в ее стену. Я не представляла, как это сделаю, но история о трубочистах, черных братьях из детской книги, напомнила мне, что должны быть в камнях непременно выступы. По ним карабкаясь, я и продвигалась по чуть-чуть к светящемуся в дыре вверху белосеребристому диску луны. На меня посыпалась какая-то пыль. «Да что там пыль?» Сажа, разумеется, что еще может скапливаться в печной трубе? Я пыталась не производить шума, а потом поспешила зажать нос и упереться спиной в противоположную стенку. Думала, глаза вылезут. Пропустив эту черную, предполагаю, лавину, я продолжила свое восхождение и... О, счастье! Вылезла на крышу. Мне хотелось отбить чечетку в радости от своей маленькой победы. Но нельзя. Холмс спал, разбудить его я боялась. Сползая с крыши, я думала, как же он противно не думает о людях. Впрочем, разве это новость? Я вдруг поехала вниз, на самое крыльцо. О, нет! Судорожно пыталась уцепиться хоть за что-то, но крыша молниеносно пролетела мимо меня, и... Я бухнулась в траву и кусты. Беда! от чего я вечно падаю? Ох, моя бедная спина и все, что ниже ее! Я испуганно приподняла голову из-за кустов. Детектив жене. Фух! Спит! Что у него за богатырский сон? У подлых предателей он должен быть чутким. Но ну, это я уж совсем загнула. Я тихо кралась подальше. Но тут мне стукнула в голову мерзопакостная идея, едва бросился в глаза злочастный ботинок. Аккуратно я сняла его сучка и засунула себе в рюкзак. Вернуться домой босиком — лишь малое возмездие за предательство. Да, в подтверждение я беззвучно топнула ногой и схватилась за несчастную спину. Пора побрести, куда глаза глядят.